Часть 4. Глава 25. Когда Фатини добралась до этой части истории, ее вдруг охватило чувство глубокой ответственности, она ведь должна описать все переживания участников как можно подробнее. Фатини хорошо знала, как все было, что должна была ощутить София и все остальные. Но кто мог лучше рассказать историю, чем сама София, принявшая на себя такой удар. Ведь в тот августовский вечер она безуспешно пыталась совладать с собой, узнав, что ее родители ей не родные. Девушке пришлось лицом к лицу столкнуться с тем фактом, что ее настоящей матери давно нет в живых и что нет уверенности в том, кто был ее настоящим отцом. София теперь ни в чем не могла быть уверена если бы земля под ее ногами внезапно разверзлась и весь остров Крит содрогнулся от ужасного землетрясения она и тогда бы не ощутила себя более беззащитной поти не поняла что тут можно сделать только одно и это был телефонный звонок софии в лондон и она ускользнула предоставив алексис созерцать теперь уже знакомый ей вид спинолонги. Едва подняв трубку, София поняла, кто ей звонит. Фатини, это ты? Да, я. Как поживаешь, София? Спасибо, все прекрасно. А моя дочка к тебе заезжала? Я ей дала письмо к тебе. Да, Алексис очень хотела повидаться со мной. Она до сих пор здесь. Мы сразу нашли общий язык. Я сделала почти все, о чем ты просила. Последовала долгая пауза на другом конце линии. Фатине ощутила нетерпение. «София, сколько тебе нужно времени, чтобы добраться сюда?» Я рассказала Алексис все, что могла, но есть такое, что я не чувствую себя вправе ей рассказывать. Она вскоре уезжает, ее ждет кавалер, но если бы ты приехала до ее отъезда, Мы могли бы провести пару дней вместе. Что скажешь на это?» Последовало долгое молчание. «София, ты еще там?» «Да, я здесь». Приглашение было весьма неожиданным. Имелись тысячи причин к тому, чтобы не ехать. София не могла все бросить и помчаться в Грецию, но были серьезные причины и к тому, чтобы поехать туда и София почти мгновенно отмела все возражения. Она должна сама очутиться на Крите к следующему дню. «Послушай, я узнаю, попаду ли я на какой-нибудь рейс. Да, будет чудесно завестить плаку после стольких лет». Никаких проблем с местом на самолет до Афин не возникло. В это время года пассажиров оказалось совсем немного, И прямо в этот день был рейс из аэропорта Хитроу. София быстро собрала небольшую сумку и оставила Маркусу сообщение на автоответчике, объясняя свое исчезновение. Самолет поднялся в воздух по расписанию, и к восьми вечера София уже ехала в такси к Перею, где и села на ночной паром до Ираклиона. Когда паром развернулся и направился на юг, У Софии оказалось достаточно времени для того, чтобы подумать о том, с чем ей придется столкнуться по прибытии. Она сама не могла поверить в собственное решение. Поездка в Плаку должна стать путешествием в былое, и на Софию нахлынуло столько воспоминаний, что она сама себе удивлялась. Но Фатини говорила так настойчиво. Возможно, и в самом деле пришло время встретиться с собственным прошлым. На следующее утро, меньше чем через 24 часа после телефонного разговора между двумя женщинами, Фатине увидела какую-то машину на подъездной дороге к таверне. Из такси вышла полноватая светловолосая женщина. И хотя прошло 20 лет с тех пор, как Фатине ее видела в последний раз, она сразу поняла, кто это, и поспешила навстречу. «София, ты приехала!» «Поверить не могу», — воскликнула она. «Я совсем не была уверена». «Конечно, я приехала. Я уже много лет хотела сюда вернуться, но не могла выбрать подходящий момент. Да и в любом случае ты же меня не приглашала», — подразнила она Фатине. «Ты прекрасно знаешь, что тебе не нужны приглашения, чтобы приехать сюда. Ты можешь приезжать, когда тебе вздумается». «Знаю». София немного помолчала и огляделась по сторонам. «Все выглядит как прежде». «Да, тут немногое изменилось», — ответила Фатини. «Ты ведь знаешь, каковы эти деревенские? Недавно один местный лавочник покрасил ставни в другой цвет. Так сразу такой шум поднялся». Фатине, как и обещала, ни словом не обмолвилась Алексис о предстоящем приезде ее матери. И когда молодая женщина вышла на террасу, не до конца еще проснувшись и с изумлением увидела мать, она поначалу подумала, что это галлюцинация, виной которой выпитый вечером бренди. «Мама?» — только и смогла произнести Алексис. «Да, это я», — ответила София. «Потини меня пригласила, и я воспользовалась возможностью». «Вот сюрприз, так сюрприз!» — воскликнула ее дочь. Женщины сели втроем за стол под тень навеса и для начала выпили прохладного лимонада. «Как твое путешествие?» — спросила София. «Все более или менее», — ответила Алексис, неопределенно пожав плечами. «Но только пока я не очутилась здесь. А вот тут уже все стало намного интереснее». Плаки, я провела время просто фантастически. «А Эд с тобой приехал?» — спросила София. «Нет, я его оставила в Ханье», — ответила Алексис, глядя в чашку с кофе. За последние несколько дней она и не вспомнила о нем, и внезапно ее уколола совесть, ведь она оставила Эда надолго одного. «Вообще-то я собираюсь вернуться туда завтра». — добавила Алексис. «Так скоро?» — воскликнула София. «Но я только что приехала». «Ну, — сказала Фатини, принесшая еще напитков, значит, у вас не так уж много времени». Все трое прекрасно знали, о чем предстояло поговорить. Иначе зачем бы приехала София? У Алексис и без того уже голова шла кругом от всего того, что за эти дни рассказала ей Фатини но она понимала, что до последней главы они еще не добрались. Эту часть должна была изложить ее мать.